Глава 12. Почему Марфи нравилась старшая Федорова? Чтобы получить ответ на этот вопрос, надо знать, как отвратительно относится к Марфи родная мать. Флора не разрешает ей ходить по ночам в клубы, не пускает на веселые вечеринки, покупает дочери дурацкую одежду. Ну разве сейчас носят жуткие платья длиной ниже колена? В модных журналах советуют короткие юбки, яркий макияж, красивые стрижки а Марфу заставляют заплетать волосы в косы, запрещают пользоваться косметикой. По мнению Флоры, дочери следует утром идти в школу, после уроков в спортивную секцию, затем на занятия к репетитору. Вечером Марфе нужно делать уроки и читать книги, которые даст мать. В интернет ей разрешают заходить только для того, чтобы найти там что-то для учебы. Отец установил на ноутбук какую-то хрень, она блокирует все интересное. А телефону Марфа Марфы из каменного века, он не может подключиться к сети. Да девочку все ненавидят. Мария Ивановна постоянно делает ей замечания. Другая бабушка, Олеся Николаевна, ведет ее каждое воскресенье утром на литургию. Марфе не удается выспаться, приходится вставать в шесть утра, чтобы тащиться в церковь и стоять там истуканом, не понимая ни слова из того, что толдычат священник. Отец непрерывно требует дневник и орёт. В гости к себе Марфа никого не зовет. Она пыталась приглашать ребят. Но кому понравится, если в момент, когда вы с приятелями разговариваете на важные темы, появляется Флора и объявляет 20 часов натикало, всем пора по домам, завтра в школу, пора ложиться спать». «Отправляться в 8 в кровать?» Да над Марфой, после того, как Оля Родионова рассказала, как ее мать Демидова из своего дома выперла, потешался весь класс. А еще Марфи не дают денег ни копейки. Геннадий Борисович заявляет, рубли не просят, а зарабатывают. «Хочешь получить ценную сумму? Отлично, заплачу тебе. Но сначала изволь потрудиться. Можешь приходить на производство, поставлю тебя уборщицей. 15 тысяч в месяц твои». Марфа объяснила дяде, что она учится в школе. Где взять время на мытье полов? Но Геннадий Борисович не пожалел племянницу. «Утром можешь цех мыть, уроки у тебя начинаются в девять. Если к шести придешь на работу, до восьми драешь помещение, успеешь к первому уроку». Марфа решила, что дядя над ней издевается. «Ехать четыре километра до села Зайцево? Возюкать швабры по плитке, а затем нестись в школу? «И все это за жалкие пятнадцать тысяч в месяц, на которые ничего хорошего не купишь?» «Значит, деньги тебе не нужны», — сделал вывод бизнесмен, услышав возмущение Марфа. «Кто на самом деле нуждается, четыре километра бегом пробежит, лишь бы зарплату получить?» «Не желаешь трудиться? Сиди без гроша в кармане, по-иному не выйдет». «Но ведь остальные ребята в классе имеют кредитки», У них у всех суперские, недолбанутые на голову родители, и лучше всех живет Катя. Ее мама Вика, веселая заводная, каждый вечер она несется на крутую тусовку, куда слетаются журналисты. Катю мама всегда берет с собой, а потом в глянцевых журналах печатают фото с подписью: "Светская дама Виктория Федорова с красавицей-дочерью". Все девочки в классе завидуют Кате и хотят с ней дружить. У Катерины в кошельке полно налички и армия кредиток. Фёдоровы часто летают в Париж за покупками. Катя опустошает магазины. Вика плевать хотела на оценки, она никогда не ругает дочь за двойки, разрешает ей как следует выспаться и прийти на занятия к третьему уроку. Катя имеет право хоть каждый день приводить к себе приятелей и тусить на полную катушку. Если ее гости выпьют все спиртное в баре, Слопают все продукты в холодильнике, наблюет в ванной, останутся ночевать. Вика даже бровью не поведет. Она идеальная мать, о какой мечтает любая школьница. А еще у Екатерины замечательный папа. Семен в разводе с Викой, если встретит бывшую, материт ее. Но отец любит Катю и забирает ее на месяц летом в свой дом в Майами. Девочка возвращается с тонной ювелирки и каратами на всех пальцах. Катя проколола себе пупок. Марфе даже сережки носить не разрешают. Федорова звезда гимназии, а она, Демидова, отстой. Но девочки — лучшие подруги. Марфа мечтала получить хоть грамм свободы, и дочь Вики в конце концов придумала, как это осуществить. Она дала денег Нине Герасимовне, руководительнице кружка рисования, и попросила ту помочь. Училка позвонила Флоре со словами «У Марфы талант. Девочке нужно заниматься у меня три раза в неделю по вечерам». Флора обрадовалась, что у дочери обнаружился дар, и Марфа получила возможность по понедельникам, средам и пятницам приходить домой в десять вечера. Деньги, которые мать выдавала на занятия рисованием, Марфа честно относила Нине Герасимовне, а та отрабатывала полученную мзду. Раз в неделю звонила Флоре, нахваливала ученицу». Первого числа каждого месяца Демидова приносила домой картины, которые ей вручала Нина, и врала, что это она сама нарисовала. Благодаря Катюшиному уму и сообразительности несчастная Марфа получила возможность ходить по магазинам и в кино. Но где взять средства на покупки? Учитывая пустой кошелек, отсутствие модной одежды, невозможность пойти с компании в кино, боулинг-клуб, Потому что нет денег купить билет, Марфа должна была стать изгоем в классе. Но с ней дружили. Демидова не дура, понимала, что ребята поддерживают хорошие отношения с нищей оборванкой и желание быть поближе к Кате. Если Федорова поругается с Марфой, та будет никому не нужна. Но до начала этого учебного года дружбе девочек ничто не мешало. Марфа и Катя были сиамскими близнецами. И вдруг все стало рушиться, потому что в классе появилась новая ученица — Рита Киркина, чья мать могла считаться родной сестрой Вики. Маргарита вела тот же образ жизни, что и Фёдорова. Ходила с матерью по тем же вечеринкам, сорила деньгами, одевалась в Америке, проводила лето с отцом в Майами. Рита и Катя начали сталкиваться на тусовках. Выяснили, что дома их отцов на американском побережье стоят почти рядом — и планировали весело провести лето. Марфа испугалась. Она поняла, что у Федоровой появилась новая подруга, ее соперница. На переменах Катя теперь постоянно шепталась с Киркиной. Одноклассники живо просекли, куда дует ветер, и стали посмеиваться над Марфой, сначала осторожно, проверяя, как на это отреагирует Катя. Но потом, поняв, что Демидова потеряла защиту королевы, пустились во все тяжкие. Когда Марфи в сумку вылили банку колы, она расплакалась и спросила у Катюши. «Что я сделала? Мы дружили с первого класса. Почему ты теперь не хочешь со мной общаться?» Федорова прищурилась. «Честно? Ты меня позоришь. Одета ужасно, никакой косметики. Твое фото ни разу не появилось в прессе. Ну и о чем нам разговаривать? Американские сериалы ты не смотришь, не ходишь на кинопремьеры». Пока мы были малышками и играли в куклы. Но вспомни, Барби у тебя не было, потому что твоя мать считала ее отвратительной. Сейчас тебя нет ни в Фейсбуке, ни в Инстаграме. С тобой совсем скучно». «И что мне сделать, чтобы ты опять стала меня подругой считать?» всхлипнула Демидова. «Для начала завести iPhone и аккаунт в соцсетях», снисходительно пояснила звезда класса. «Мне такой телефон не купят». Прошептала Марфа. Сама деньги возьми, посоветовала Катя. Где? ⁇ спросила Демидова. Федорова закатила глаза. ⁇⁇ Дура, да? ⁇ Залезь к матери в сумку, вытащи из кошелька кредитку и сними деньги в банкомате. Пин-кода не знаю, растерялась Марфа. ⁇ Она его стопудово в свой телефон записала, засмеялась Катерина. Найди у нее в контактах и вперед. Или постарайся в прессе засветиться. Фото в журнале сразу повысит тебя в чужих глазах. Как?» — опять не поняла Марфа. «Я не хожу на вечеринке. «Блин!» — скривилась Катя. «Ну ладно, помогу. Сегодня в девять вечера. Прибегай к нам, поедем на презентацию одной фирмы». «Меня не отпустят!» — зарыдала Марфа. Екатерина разозлилась. «Тебе что, пять лет? Скажи всем спокойной ночи. «Пройдись перед своими бабками в пижаме, выключив в спальне свет, вылезай в окно и дуй ко мне. Вернешься тем же путем. «Вдруг они заметят, что меня дома нет?» — перепугалась Марфа. «Ну и ложись спать в восемь!» — рявкнула Катя. Марфа решилась последовать совету подруги. Прикатила к Федоровой на велике. Катя дала ей свое платье, накрасила ее. Вика, узнав о том, что Марфе удалось улизнуть из дома, похвалила девочку. Правильно, нельзя все время уроки зубрить, и повесила ей на шею свое ожерелье. Когда Марфа посмотрела на себя в зеркало, она опешила и чуть было не спросила: кто эта красавица? но проглотила вопрос. Однако Вика все равно поняла, что у нее на языке, и обняла девочку. Стопудово твои бабки и мать сами в юности зажигали, по мужикам таскались, поэтому сейчас из тебя святую делают. Начнут в очередной раз ижицу прописывать. Скажи, слушать надоело. Я знаю про вас такое, могу все папе рассказать. Он вам уши оторвет». «Отца они совсем не боятся», — возразила Марфа. «У нас Геннадий Борисович самый главный». «Его именем припугни», — подсказала Вика. Ну мне ничего не известно, прошептала Демидова. Вдруг мать потребует немедленно выкладывая, что разузнала?» Федорова рассмеялась. А ты улыбайся? Нет. Зачем болтать? Могу лишь одно сообщить. Случайно познакомилась с тетей Наташей. Она с тобой в юности дружила. Ну мать, ты даешь. Ни в голову не придет такое закуролесить, как вы с Натальей. У каждой есть юношеские тайны. И подружка по имени Наталья у всех была ⁇ Послушай мой совет, и мать тебе сразу все купит ⁇